Память святого пророка Ахии. Память совершается 12 ноября. Святой пророк Ахия происходил из города Силома и жил в царствовании Соломона и Иераваама. При Соломоне он предсказал Иеравааму разделение царства Соломонова и отпадение от него десяти колен, образовавших царство Израильское. Встретив Иераваама одного на поле, Ахи задрал бывшую на себе одежду на двенадцать частей и велел взять из них Иеравааму десять частей в знак того, что Господь Бог Израилев отдает в его руку десять колен из торлу царства из руки Соломона и отдаст ему Израиля, если он будет ходить путями Божьими. Впоследствии, по случаю болезни Авии, сына Иераваамова, Ахия предсказал жене Ираваама истребление всего дома Иравама, за его нечестие и рассеяние израильтян за Ефратом. Пророчество Ахии исполнилось, начиная с немедленной смерти Авии.